Автобус выехал задом из ангара и развернулся на дороге. — Путь будет долгим. Серж нажал кнопку, и в салоне заиграла тихая музыка. — Поэтому расслабьтесь и отдыхайте. Он включил дальний свет и, неожиданно чертыхнувшись, резко затормозил. — Какого черта? Это один из ваших? Уйвода нагнулся, разглядывая одинокую фигуру, стоящую около разлома в заборе и машущую нам железной рукой. — Это Крюгер. «Вероятно, он передумал и решил ехать с нами. Серж, открой двери и впусти его!» Мужчина вышел из круга света и через мгновение появился у открытых дверей. Вся его клетчатая рубашка была залита кровью, а железная рука неестественно прижата к груди. На его каменном лице словно застыла маска смерти. «Крюгер, с тобой все хорошо?» Воевода попытался разглядеть хоть какие-то эмоции на этом бледном лице. «Как никогда!» Улыбка искривила его губы, лицо сморщилось и поползло в бок. Твою мать! Отпрянул от него воевода, что ты такое? Сильный удар железным кулаком в голову потряс его и отбросил в салон. Крюгер вскочил в автобус и, вытащив нож, прижал его к шее водителя. До больницы не подбросите! Он отбросил железную руку в сторону и стал стягивать с себя кожу на голове. На воеводу глянуло измазанное в крови улыбающееся лицо отца Ануфрия. С заднего сиденья в ужасе закричала проснувшаяся Люся. Я спрыгнул на пол и ощерился. Ануфрий надавил на шею кончиком ножа, и Серж закричал от боли, когда из проколотой кожи выступила кровь. «Я еще раз повторяю свой вопрос, и потом начну убивать! До больницы не подбросите!» Воевода посмотрел на побледневшего водилу, и кивнул головой. «Отлично! Теперь наденьте друг на друга наручники, и можем ехать дальше!» «Это невозможно!» Воевода попытался встать с пола, но, увидев угрожающий жест, остался на месте. «Ладно!» — невозмутимо произнес Ануфри. «Тогда ты, ты и ты вышли из автобуса!» — приказал он конвоирам. «Не люблю, когда в помещении слишком много народу!» Трое полуослепших мужчин послушно вышли из передней двери и встали напротив него с поднятыми руками. — Мы ничего не скажем, — сказал один. — Не убивай нас. — Не буду. Засохшая кровь на лице Нуфрия стала трескаться. — Он убьет вас. Он прижал нож к шее водителя еще сильнее и тихо произнес. — Стреляй в них. С ужасом в глазах Серж торопливо зашарил в кобуре. «Быстрее!» Ануфрий вдавил лезвие ножа почти на сантиметр в его шею. Кровь ручьем потекла по синей рубашке. «Нет!» – заорал Серж, нажимая на курок. Подчиненные кеглями повалились под колеса автобуса. Ануфрий наклонил голову к его уху и что-то тихо спросил. Серж торопливо зашептал в ответ. Ануфрий быстрым движением перерезал водителю сонную артерию и вытолкнул мертвое тело в открытые двери автобуса. «Ну, теперь тебе точно хана!» Шрам перескочил через лежащего воеводу и выбил нож из его рук. «Не думаю!» — улыбнулся ему Ануфрий страшной кровавой маской. «Теперь только я один знаю дорогу до больницы!» Мы настороженно наблюдали, как Ануфрий переодевается. С брезгливой физиономией он снял с себя окровавленную рубашку Крюгера, и остался в своей черной жилетке на голое тело. Поправив на шее белый ошейник раба Господа, он подмигнул нам и уселся на водительское сиденье. «Дети мои, кто из вас знает, что нужно сделать перед тем, как попросить прощения Господа за грехи свои?» Уйода недоуменно посмотрел на него. «Согрешить!» — хохотнул Ануфрий. Послышалось шипение, и двери автобуса закрылись. отсекая нас от внешнего мира. «Я мог бы убить вас, когда у меня была возможность, но мне нужно прикрытие. Пустой автобус у военных вызовет подозрения, поэтому едем до больницы вместе, а потом разбегаемся». «Мы договорились?» «Ты убил Жоржика!» — крикнула с заднего сиденья Люся. «Зачем?» «Нет, девочка, это ты убила его!» «Вы приехали к нам за помощью, но просили ее без уважения. Но ты же знаешь, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Почему ты стала решать, кому жить, а кому умирать? Освободив пленников, ты поставила под угрозу существование всей тюрьмы и за это поплатилась. Но Жоржик не виноват. Зачем ты его заразил?» «Все шло по плану, как и договаривались». «Жоржик должен был заразиться и ожить, но когда я увидел перед часовней умирающего Седова с ножом в спине, я понял, что вам доверять нельзя, и выпустил малыша». Люся злобно сверкнула глазами. «Гребаный гомосек!» Ануфри поморщился и посмотрел на воеводу. «Если ты не заткнешь рот своей бабе, мне придется сделать это самому. Ей и ее демонскому псу!» Я протестующе гавкнул. «Я не демон. Я просто говорящий пес!» «Заткнись, дьявольское отродье!» — заорал мне Ануфри, выставив перед собой нож в дрожащей руке. На его висках выступили капли пота. «Не смей со мной разговаривать! Сосал?» «Сосал!» Я тявкнул, чтобы последнее слово осталось за мной и спрятался под ногами шрама. «Больной тип. Его убить надо!» Верзила успокаивающе погладил меня по голове. «Как только появится шанс...» «А чем помешал тебе Игнат?» Воевода отвлек внимание на себя. «Вы же с ним были парой!» «Он свою миссию выполнил!» Усмехнулся Ануфри. «И когда пришло время, я с ним расстался. И я не гомосек!» Заорал он нам. «Это всего лишь мимикрия, чтобы выжить!» Неожиданно в ответ на улице раздался рев животного. Из темноты появилась огромная фигура малыша, топающая к нам. Играть! Подойдя к автобусу, да, он стал раскачивать его. Новые игрушки! Мы едем или подождем, пока он попросит его подвести? заорал нам Афанасий. Утопив педаль газа в пол, он вывернул руль и объехал его. мимо окон промелькнуло изуродованное лицо монстра с откушенным носом и кружки разочарованно проревел малыш топая за нами бедный урод шрам высунулся из разбитого окна и прицелился в малыша пора прекратить его страдания бум из подствольника вылетела граната и ударившись в огромный живот монстра отскочила в сторону Раздался оглушительный взрыв, и следом разъяренный рев малыша. Игулушки! Туте! Шрам влез обратно и виновато посмотрел на китайца. В другой раз, может, получится. Бывает, братан. Азиат протянул верзили пластинку жвачки. Возьми, это успокаивает. Шрам обиженно посмотрел на китайца, который откинулся на спинку кресла. сунул в уши наушники и прикрыл глаза. «Давай, что ли, с тобой поговорим?» Он посмотрел на меня, и я быстро задышал в ответ. «Люблю говорить. А еще я люблю косточки. У тебя есть косточки? А в апокалипсисе есть змеи-зомби? Не люблю змей, Они холодные и скользкие. Лучше гоняться за кошками. Ты любишь кошек?» Шрам застонал и, сунув в рот жвачку, стал усиленно пережевывать ее. В салоне автобуса царил полумрак. Из динамиков доносилась тихая музыка. За окном стояла глубокая ночь, смотреть было не на что. Изредка автобус подбрасывало. Это когда мы натыкались на зараженных, одиноко стоявших на шоссе с задранной головой, смотревших на полную луну. Ослепленные фарами, они не успевали среагировать на машину и, сметаемые бампером, попадали под колеса автобуса. Раздавался громкий хруст ломающихся черепов, костей, и позади нас на дороге появлялась очередная кровавая лепешка. Вот и все развлечение. Я откровенно скучал. Лежа под сиденьем шрама, я понюхал его ноги и фыркнул. — Укусить, что ли? Верзила зашевелился. — Слышь, китаец, а зачем ты вызвался добровольцем? Азиат нехотя вытащил наушник из уха. «Мотивация у меня, вот почему». «Мотивация у него», — протянул Шрам. «И позволь поинтересоваться, какая?» «Получить противоядие, вернуться на родину и спасти страну. Что может быть важнее, Верзила?» Шрам задумался. «А я хочу найти свою девушку и вылечить. Она меня чуть не убила, а потом бросила». Он почесал на шее огромный Шрам. «Хочу вылечить ее». и потом сказать прямо в глаза, что нельзя убивать своего парня, а потом бросать на произвол судьбы, если у нас была большая любовь. «А что потом?» – заинтересовался китаец. «Ну, скажешь ты ей это в глаза. А что потом? Она же была зараженная, не понимала, что делает». «Не знаю», – хмыкнул Шрам. «Я так далеко не заглядывал еще. Потом, может быть, сам брошу ее». «Да». «Мотивация так себе». Азиат снова откинул голову на сиденье и засунул в ухо наушник. «Хреново из тебя, романтик». «Ну, у тебя не стану спрашивать», — чуть обиделся Шрам. «Мы люди простые, едим пряники толстые, а не суши соленые». «Дурень, суши — это японская еда, а не корейская, и тем более не китайская». «А вы азиаты, все на одно лицо», — буркнул Шрам. Значит. «И жрёте одно и то же!» «С логикой у тебя тоже проблемы!» Невозмутимо ответил Азиат. Еще вопросы будут?» Шрам ухмыльнулся. «Китаец, а ты за что сидел? Мамку Ким Чен трахнул?» «Я родился в Южной Корее, Бестолыч, а не в Северной. Не беси меня, а то на моих руках появится кровь одного верзилы, который задавал слишком много глупых вопросов!» «А, не обиделся Шрам!» «Чувствую, мы с тобой подружимся!» Я громко зевнул и вылез из-под сиденья. Как скучно становится, когда начинают говорить о политике. Пройдя по проходу назад, я увидел Люсю, развалившуюся на сиденьях. «Люсь! А, Люсь! Давай поболтаем!» Я лизнул ее в лицо и сморщил нос, почувствовав запах спиртного. «Иди в жопу, Шарик!» Она отмахнулась рукой и повернулась ко мне спиной. «Мне надо проспаться». Я поглядел по сторонам. до кого бы еще докопаться?» Недалеко от меня храпел Мол. «Не, тут сразу огрести можно». Я осторожно прокрался мимо толстяка к началу автобуса, где сидел воевода. Держа пистолет в руках, он вел тихую беседу с Ануфрием. Я навострил уши в надежде услышать что-нибудь любопытное. «Зачем тебе вакцина, воевода?» — услышал я Ануфрия. «Ты же один». «Теперь нет». Воевода оглянулся на спящую Люсю. «У меня будет новая команда». «Я твоя новая команда, как ты не понимаешь?» Горячо зашептал ему Ануфрий. «Твоя команда — просто мясо, расходный материал. С вакциной мы построим новый мир, которым будем управлять вдвоем». «Я не Игнат. Со мной эти шутки не прокатят». его махнул пистолетом вперед. «Следи за дорогой». Ануфри резко вывернул руль, увидев на шоссе упавшее дерево. Автобус качнулся на рессорах и снова выехал на дорогу. «Мы соберем новую команду», — продолжил Ануфри. «Ты босс, я серый кардинал». «И участь у меня будет, как у Игната», — усмехнулся воевода. «Я не такой тупой, как ты думаешь». «Игнат, это ошибка. Ты настоящий начальник тюрьмы». «Под твоим руководством зона прожила два года во время апокалипсиса. Ты умеешь управлять людьми». «Не будем делить шкуру неубитого медведя». Я увидел, что неприкрытая лесть приятного на воеводе. «Давай сперва доберемся до больницы, а там я подумаю». Я обернулся и посмотрел на Мола. «Мол», — заорал я ему, посылая контакт, — «тут зреет заговор. Просыпайся». «Я не сплю». Зашевелился толстяк и через пару секунд снова захрапел. Я громко гавкнул, привлекая к себе внимание. Ануфри и воевода вздрогнули и посмотрели на меня. «Он все слышал», — прошептал Ануфри. «Надо убить этого чертового пса». «Я всех разбужу», — прорычал я. «Мол, тебя сразу на котлетке пошинкует, если узнает, о чем ты задумал». «У тебя нет причин бояться, Шарик». Воевода протянул ко мне руку. «Иди сюда!» «Чушь собачья!» — огрызнулся я, отскакивая от него. «Я видел, ты почти согласился!» «Это просто разговор, больше ничего!» «А я просто разбужу всех и расскажу об этом!» «Что ты хочешь, дьявольское отродье, порождение тьмы?» С ненавистью на меня уставился Ануфрий. «Твои условия!» «Довозишь до больницы, а там наши пути расходятся!» Ты с и в одну сторону, а мы в другую. Кто первый найдет вакцину, тот и победил. Шарик, я никогда бы не пошел на сделку с этой мразью. Воевода посмотрел на отца Ануфри. Не ради своей жизни, не ради чьей-то другой. Я все сказал. Гордо ответил я. Шарик не продается. Я пошел по проходу, думая, где бы мне прилечь, чтобы все были у меня на виду. Походу, ночка предстоит бессонная. Неожиданно мне на голову легла тяжелая рука. «Я все слышал, Шарик. Ты молодец. Можешь поспать рядом, а я пока по караулю. В груди разлилась приятная теплота. Я лизнул Мола и уселся у его ног. Может, толстяк и каннибал, но собак он любит. Рядом с ним мне будет спокойно. Мне снилась опять лаборатория. Я бежал по коридору под громкие звуки сирены. Справа, грозно рыча, мчался огромный черный пес, заставляя прижиматься к стенам людей в белых халатах. Слева, словно белая тигрица, неслась четвертая, радостно подвывая и покусывая меня в шею от возбуждения. «Ты молодец, седьмой!» прорычала она, когда мы выскочили на лестницу и бросились вниз. «Самые умные из нас!» Первый и десятый. Добродушные толстяки, любившие поесть и поспать, тяжело дыша остановились и замотали головами. Мы назад, в лабораторию. Там кормят и безопасно, а на улице неизвестность. Второй зарычал, преграждая им путь. Мы, стая, должны держаться вместе. В его глазах вспыхнул красный огонек бешенства. За мной! Близнецы недовольно заворчали, но не посмели ослушаться, обогнув второго. Они, нехотя перепрыгивая через ступеньки, побежали вниз. «Мы стая!» Четвертая снова нежно куснула меня. «Не так ли, брат?» Я согласно кивнул. Для меня это была игра, математическая задача. Я представил перед глазами схему эвакуации, однажды увиденную на стене. «Это же так просто. Найти выход. Почему другие не видят этого?» «Люди в белых халатах останутся довольны, если я выберусь из лабиринта. Они перестанут делать мне болезненные уколы». Мы выскочили на первый этаж, в конце которого появился солнечный свет. «Выход!» — прорычал второй. Он повернул голову в мою сторону. Из пасти капала белая слюна. В глазах плескалось безумие. Мне показалось, что он сейчас набросится на меня. «Свои!» Подошла к нему четвертая и успокаивающе потерлась об него. «Мы всегда будем вместе!» Черный пес мотнул головой, словно отгоняя непрошенные мысли. Красные зрачки потускнели и снова стали черными. «Догоняй!» Черный пес повернул голову к остальным. «Скоро мы будем свободны!» «Свобода!» Завыли остальные и бросились вперед. Мне почему-то расхотелось уже играть в эту игру. Я оглянулся в поисках женщины в белом халате, которая так хорошо относилась ко мне. Может, вернуться? Я сделал шаг к лестнице. Сверху послышался топот ног, и на лестнице появились охранники с оружием. — Вот он! — крикнул кто-то, и громкая очередь из автомата оглушила меня. Пули впились в стену надо мной, высекая бетонную крошку. Я взвизгнул и бросился бежать от них к выходу. Неожиданно свет впереди потускнел, и нам перегородили дорогу солдаты. Огонь! Раздался крик, а затем прозвучали выстрелы. Первыми попали под пули близнецы. Завизжав от боли, неуклюжие толстяки первый и десятый, словно споткнувшись о невидимую преграду, упали на пол и забились в судорогах. По огромному черному телу второго тоже пробежала судорога. Шерсть встала дыбом, показалось, что он вырос на глазах. Медленно переступая через тела своих собратьев, он, грозно рыча, стал надвигаться на солдат. «Что здесь происходит?» Одна из дверей в коридоре неожиданно открылась, и на пороге появился седой мужчина в белом халате. «Это опытные образцы, их нельзя убивать!» «Сюда!» — крикнул я четвертый, и, проскользнув между ног человека, оказался в большой комнате. Следом, сбивая его, ворвалась четвертая. «Туда!» Я кивнул ей на солнечный свет, падающий из раскрытого окна. Сзади нас раздался крик боли. В комнату на коленях заполз седой мужчина, с ужасом глядя на оторванную до плеча руку. Следом появился второй. Огромный черный пес выплюнул из пасти оторванную конечность и вцепился мужчине в горло. «Седьмой!» Неожиданно услышал я знакомый голос. За одним из столов сидела женщина, которую я помнил со дня своего рождения. «Ты же не такой!» Она испуганно переводила глаза с меня на второго. Черный пес поднял окровавленную голову и зарычал на нее. «Выход!» Я встал перед ним, указывая на окно. «Свобода!» Четвертая, стоя на подоконнике, громко гавкнула, привлекая к себе внимание. «Быстрее!» «Бегите, я за вами!» Мимо меня проскочили остальные братья. Второй раздумывал, поглядывая то на четвертую, то на женщину. В коридоре послышался топот ног. «Время уходит. Я разберусь с ней и догоню вас!» «Брат, мы стая!» Второй вскочил на окно и обернулся. «Увидимся на свободе!» За окном послышались выстрелы и крики солдат. Я повернулся к женщине и посмотрел ей в глаза. «Да, я не такой, я другой!» Женщина охнула и прижала руки к лицу. «Ты говорящий!» Я сам был поражен, как произошел первый контакт. Меня окатила волна умиротворения. Я могу разговаривать с людьми на равных. Нам больше незачем делать друг другу больно. Раздался выстрел из коридора, и острая боль пронзила мне бок. «Нет!» — закричала женщина. «Не убивайте его, он не такой!» Хромая и поскуливая от боли, я с трудом вскочил на подоконник. «Седьмой, не уходи!» — закричала женщина. «Это была ошибка!» Я глянул на улицу. На земле перед воротами лежали мои мертвые братья. Между ними ходили солдаты и пристреливали тех, кто еще шевелился. Это не ошибка, это геноцид. Неожиданно новое слово пришло мне в голову. «Прощай!» Я спрыгнул на землю и, уворачиваясь от пуль, бросился к воротам. «Не стрелять!» закричала женщина солдатам «Седьмой еще вернется!» Я выскочил за ворота и посмотрел по сторонам. Четвертой и второго нигде не было видно. Прихрамывая от боли в боку, я заковылял к ближайшим деревьям, чтобы найти тенек и залезать свои раны. «Что мне теперь делать одному? И как жить дальше?» Подбывая от боли и страха, я оглядывался назад. Погони не было. Спрятавшись в полой бетонной трубе, я заскулил от жалости к самому себе. «Шарик, Шарик, проснись!» Тяжелая рука выдернула меня из сна. Мол поднял меня на руки и погладил по голове. «Ты так скулил, словно что-то плохое увидел во сне!» Я лизнул его в руку. Я теперь не один. У меня есть команда. Почему мы стоим? Приехали. Мол опустил меня на пол и передернул затвор автомата. Теперь начнется самое интересное. Я вспомнил женщину из сна и ее последний крик. Я все-таки вернулся. Китаец появился из ниоткуда. Словно тень он выскользнул из-за деревьев, и, тихо подкравшись к автобусу, постучал прикладом автомата в стекло напротив шрама. Верзилов вздрогнул и чертыхнулся. Погрозив кулаком скалящемуся в улыбке азиату, он спросил. «Ну что там?» «Выходите», — махнул китаец рукой. «Все чисто». Двери автобуса с шумом отъехали в сторону, и Ануфрий первым выскочил из него. «Что там?» — переспросил он. «Есть кто-нибудь живой?» Вместо ответа китаец кинул в рот новый кубик жвачки и стал усиленно работать челюстями. Следом из автобуса вывалился воевода. Хмуро поглядывая на Ануфрия, он отошел в сторону, держа его на прицеле. Я спрыгнул со ступенек и громко чихнул. В воздухе висел тяжелый трупный запах. Над деревьями поднимались черные клубы дыма. «Ночью там было побоище!» — наконец ответил азиат. «Вся стоянка перед больницей усеяна трупами». «Заражённая?» Люся с опухшим от сна лицом поскользнулась, и воевода подхватил ее. «У нас мало оружия». «Нет». Китаец немного поработал челюстями. «Походу, там была стычка между своими. Военные, охранники, люди в белых халатах дрались между собой не на жизнь, а на смерть». «Сыворотка!» Мол, вышел одним из последних. «Передрались из-за нее. «Логично», — согласился воевода. «Нам нужно держаться вместе, чтобы не попасть в засаду». «Ну, кроме него», — невозмутимо махнул рукой шрам в сторону убегавшего от нас отца Ануфрия. «Чувак очень хочет первым найти лекарство». Воевода вскинул автомат и поймал в прицел спину Ануфрия. «Нет», — опустил его дуломол. «Лишний шум привлечет зараженных или тех, кто остался в живых». Если ты с нами, то проследи за ним и убей. Я прав, Шарик. «Эф — Я даже не стал разговаривать с предателем. — Какая муха вас укусила! — недоуменно посмотрела на нас Люся. — Что случилось, пока я спала? — Я найду лекарство и вернусь. Воевода улыбнулся Люся. Просто у нас с Шариком возникли небольшие проблемы с кредитом доверия. Развернувшись, он быстрым шагом направился следом за Ануфрием. «Кто-нибудь мне скажет, что тут происходит?» «Ануфрий пытался договориться с водой и кинуть нас», — объяснил ей, мол. «А шарик услышал». «Не может быть», — запротестовала Люся. «Он на нашей стороне». «Тогда я маленькая лошадка», — презрительно фыркнул я. «Он почти согласился». «Парни, вы с нами?» — мол, посмотрел на шрама и китайца. тихо разговаривающих между собой. «Пора идти!» «Нет, у нас своя мотивация!» Азиат грустно посмотрел на нас. «Если мы найдем сыворотку раньше, то немного оставим и вам!» Люся ошарашенно посмотрела вслед уходящей к больнице паре. Здоровенный Верзила и маленький Азиат, едва достававший ему до плеча, казались последними людьми, которые могли бросить ее. Новая команда разваливалась на глазах. «Мне послышалось, или кто-то пять минут назад говорил, что надо держаться вместе? Шарик, ты-то хоть со мной?» «А куда я денусь?» – вздохнул я. «Кто-то должен заботиться о тебе». «Перестань психовать, девочка. Найдем мы твою сыворотку». Мол закинул автомат за спину и взял в руки тесак. «Идем осторожно. Внимательно смотрим по сторонам и убиваем по возможности тихо. Шарик, вперед!» Я припал носом к земле, взяв след. Я должен найти сыворотку первым, иначе все люди, которые были в нашей команде, погибли зря. Больница представляла собой ужасное зрелище. Выбитые окна, из которых валил черный дым, и следы от пуль на белых стенах, говорили о том, что ночью тут было страшное побоище. На КПП перед нами находился блокпост. Между наваленными друг на друга мешками с песком, дулом к больнице торчал пулемет. На земле валялись пустые гильзы. Рядом лежал труп военного, уставившегося пустыми глазами в небо. Вокруг него уживился рой черных мух. Мы обогнули блокпост и, перешагивая через трупы, озираясь по сторонам, медленно пошли к дверям больницы. Брошенные джипы, перевернутые грузовики, даже один танк. Казалось, тут шла настоящая война. В нос ударил резкий запах гниющего мяса. Я поднял голову и увидел, как у одного из трупов сидит зараженный с куском плоти во рту. Не обращая внимания на нас, он попытался проглотить его целиком, руками запихивая кусок в рот. Люся вскинула автомат. «Тихо!» – прошептал Мол, обходя зараженного со спины. Тот зарычал, но попыток броситься на нас не сделал, слишком увлечен был пожиранием плоти. На солнце блеснула сталь, и голова зомби, словно мячик, покатилась в мою сторону. Остановившись напротив меня, голова сделала последний глотательный рефлекс, и кусок мяса вывалился из горла. — Жадность к добру не приводит! — сказал я голове, и, подняв ногу, немного пописал на нее. «Шарик!» — укоризненно произнесла Люся. «Ты же умный пес. Веди себе подобающе!» Мол усмехнулся. «Не ругай его. Каждый снимает стресс по-своему. Ты, например, напилась и потеряла контроль». «Вы мне теперь весь апокалипсис напоминать об этом будете?» Возмутилась Люся. «Это было один раз за два года!» «И, надеюсь, последний!» — Посерьезнел Мол. «Не то быстро на его месте окажешься!» Он указал острым концом тесака на отрубленную голову. — И если мы с Шариком не сможем доверить тебе наши спины, то нам лучше сразу расстаться. — Я поняла, поняла. Хватит морали. Люся сникла. — Просто Жоржика очень жалко было. — Жалеть надо живых, а не мертвых. Толстяк вытер лезвие ножа об одежду рядом лежащего трупа. — О них пусть побеспокоится Господь Бог. Я перепрыгнул через труп человека в белом халате, лицо которого было искажено гримасой боли, и заметил тонкую иголку в шее. «Мутанты!» — тихо зарычал я, и шерсть на спине встала дыбом. «Кажется, у нас появились еще конкуренты». Принюхавшись, я не почувствовал ничего чужого. В голову никто не лез, моя воля оставалась свободной. Поднявшись по лестнице... Я осторожно заглянул в открытые двери больницы и обнаружил длинный коридор, заканчивающийся лестницей. Меня сразу накрыли воспоминания, как я убегал отсюда со своими братьями. «Мой дом!» — заскулил я. «Это мой дом!» Потеряв всю осторожность, я громко залаял и бросился вперед. «Надо найти женщину. Она нам поможет!» «Тише, Шарик!» — замахала руками Люся. «Кто только что читал «Мораль об осторожности»?» Но я был слишком взволнован, чтобы слушать ее. Бросившись вперед, я взлетел по лестнице на второй этаж. Комната номер семь была распахнута, как и все остальные. Не обращая внимания на трупы людей в коридоре, я влетел в тестовую комнату. На полу валялись знакомые детские игрушки, покрытые пылью, разноцветные мечи и кубики. В белой стене напротив зияли отверстия разной формы. Я схватил зубами красный мяч и бросился к стене. Сунув его в круглое отверстие, я повернулся к окну и завилял хвостом. «Я сделал это! Я могу сделать еще!» За прозрачным стеклом никого не было. Я заметался по комнате, хватая зубами игрушки и рассовывая их в нужные отверстия. «Я седьмой! Я вернулся! Почему ты молчишь?» Сев посередине комнаты, я поднял голову к потолку и завыл. Жалость к себе переполняла мою душу. Дом, в который я вернулся, оказался пустым и холодным. Неожиданно за стеклом мелькнула тень. Она все-таки вернулась. Громко лая, я выскочил в соседнюю комнату и увидел Люсю, которая грустно смотрела на меня. «Шарик». Она присела... и протянула ко мне руки. «Иди сюда». Жалобно скуля, я подошел к ней и сунул ей под руки свою голову. «Мне больно, Люся. Что со мной такое?» «Ты стал слишком человечным, Шарик». Она погладила меня по спине. «А человеком быть очень тяжело». Я грустно вздохнул. «Мне еще многому надо учиться, не так ли?» Люся подняла мою голову, и пристально посмотрела в глаза. «Не раскисай, Шарик, мы справимся со всем этим». Рядом послышались щелчки по клавиатуре. Мол внимательно разглядывал данные на мониторе, периодически открывая желтые папки с видеофайлами. Почувствовав на себе взгляд, он спросил. «Вы закончили обниматься? Если да, то я нашел видео, которое, возможно, прольет свет на тайну Шарика и его повышенные умственные способности». «Последняя запись, датирована вчерашним днем. Готовы?» Он нажал кнопку play, и на экране появилась женщина в белом халате. «Меня зовут Камила», — торопливо произнесла она, испуганно оборачиваясь на шум за спиной. «И я хочу оставить это послание тем, кто придет сюда после меня». Я вздрогнул. Это был знакомый голос. «Это она! Это она!» — завопил я, прыгая вокруг мола. «Она мне заменила мать! Надо срочно найти ее!» «Заткни шарик, дай послушать!» — перебил меня толстяк. «Нам нужно понять, что тут произошло!» «Наша больница получила грант на разработку лекарства против деменции», — продолжила женщина с экрана. «Продолжительность жизни росла, но при этом появлялись болезни, которых раньше не было. Десятки миллионов человек в мире страдают старческим слабоумием». Одна из распространенных причин деменции – болезнь Альцгеймера. При этом нейродегенеративном заболевании в первую очередь страдает гиппокамп – область мозга, отвечающая за процессы обучения и памяти. Мы разработали лекарство, которое должно было заставить работать мозг, и первыми подопытными стали собаки. Они получали через кровь вещество, отвечающее за регенерацию нейронов. Но то, что мы получили, выходит за рамки нашего понимания. Собаки не только стали умнее, они стали сильнее, выносливее, у них повысился болевой порог. К сожалению, у этого препарата был побочный эффект – необоснованная агрессивность. Приступы ярости превращали подопытных в берсерков, когда они, не чувствуя боли, бросались на любого, кто входил к ним в клетку. Мы решили прекратить этот эксперимент, но военные уже узнали об этом и заставили нас продолжить исследование. Я понимала, что такие солдаты будут идеальными убийцами, и вскоре вместо собак начнутся клинические испытания на людях, поэтому всячески тормозила процесс. Меня отстранили от исследований, отдав мне в руки седьмого, бракованного щенка. В отличие от других собак, седьмой не проявлял к людям агрессии, был любознательным, и я решила продолжить работу с ним. «Вот и дошли до тебя», — Люся погладила меня по голове, и наклонилась к монитору. «Сейчас узнаем, в чем твой секрет». Постепенно повышая дозу, я с удивлением заметила, что он начал понимать меня. Женщина замолчала, словно о чем-то вспоминая, и улыбка промелькнула на ее лице. «Не команды, а человеческую речь. Это было удивительное время. Седьмой напоминал мне ребенка, которого надо было обучать с нуля». Я тихонечко заскулил, вспоминая теплые руки, прижимавшие меня к груди. Как мне захотелось вернуться в то время. Но, к сожалению... Улыбка пропала с лица женщины, и она стала серьезной. К сожалению, седьмой продолжал думать, что это игра, и, воспользовавшись невнимательностью охранников, освободил других собак. При бегстве собаки успели покусать несколько человек, заразив их неизвестной болезнью. Она сопровождалась неконтролируемыми вспышками ярости. Отправить раненых в лазарет было нашей ошибкой. Зараза вышла из-под контроля. В течение часа эпидемия охватила всю больницу и вырвалась в город. Так начался хаос. Мол поставил видео на паузу и изумленно посмотрел на меня. — Так это из-за тебя начался весь этот апокалипсис. Я перестал скулить. и сразу резко заскучал. «Я не знал, что мои братья заражены. Я хотел только освободить их от боли». «Я не обвиняю тебя», — усмехнулся Толстяк. «У меня только один вопрос. Ты сам кого-нибудь из людей кусал с тех пор?» «Нет», — я попытался вспомнить, но кроме зараженных никто не приходил в голову. «А зачем?» «Да», — крякнул мол. чуть-чуть отодвигаясь от меня. «Давай условимся так, Шарик. Пока не найдем сыворотку, держи свои зубы при себе». «Эти?» Я скалился, показывая ему острые клыки, и тут же получил по ушам от Люси. «Будешь юморить, запрем одного в комнате. Ты не представляешь, какой опасности нас всех подвергаешь». «Я не зараженный!» Снова заскулил я. «Иногда что-то накатывает...» «Но я справляюсь!» «Предупреждай в следующий раз, если накатит», — проворчала Люся. «У Мола есть чем огреть тебя по голове!» Толстяк улыбнулся мне зловещей улыбкой и снова включил видео. Те, кто выжил, включая меня, бросили все силы на создание лекарства. Пока одни пытались разобраться в синтезе вещества, отвечающего за регенерацию, другие продолжали проводить опыты на животных и людях. Исследования показали, что регенерация не просто восстанавливает мозг человека. Она пробуждает древнюю память. Люди, теряя человеческий облик, превращаются в сумасшедших с повышенной силой, выносливостью и нечувствительностью к боли. В отличие от людей, животные становятся умнее, развиваются и могут интеллектом сравниться с маленьким ребенком. То есть это вещество делает тупее людей и умнее животных? — спросил вслух Мол. — Теперь понятно, откуда взялись крысы-мутанты. Три месяца назад нам удалось синтезировать сыворотку. Один из заключенных добровольцев остался жив после введенного препарата. — Вот же сука! — возмутилась Люся. — Жоржик не был добровольцем. Пройдя инкубационный период, он выжил и был отправлен к зараженным, после укусов которых не умер, приобретя выносливость и повышенный болевой порог. «Он не хотел этого, сука!» Люся в сердцах стукнула по столу. «Он мог сейчас быть живым, если бы не вы!» Кто-то из персонала помог ему сбежать, поэтому мы не смогли провести на испытуемом все исследования, но сыворотка уже была готова. «Его звали Жоржик, а не испытуемый! Сука ты бесчувственная!» Снова завелась Люся. Надеюсь, тебя уже грохнули. Хватит истерить, ты разговариваешь с видео, поморщился мол. Давай дослушаем ее до конца. Немного осталось. В дверь на видео снова стали ломиться. Камила, ты здесь? Послышался мужской голос. Лаборатория разрушена! Где сыворотка? Женщина вздрогнула и, пригнувшись к монитору, зашептала. «Все должно было оставаться в тайне, но кто-то проговорился. Первая партия отправлена месяц назад на нулевой этаж, откуда ведет дорога в город выживших. Вторая партия уже подготовлена к отправке сегодня, и мне удалось украсть один». Камила вытащила из кармана белого халата пластмассовый контейнер, в котором лежал шприц с мутной белой жидкостью. «Я спрячу его здесь, под столом, на тот случай, если кто-то вернется...» и захочет синтезировать лекарства. Там инструкция, как его изготовить». Она на секунду исчезла из виду, а потом резко вскочила на ноги, когда дверь с треском отлетела в сторону и в комнату ввалилось несколько военных. «Где сыворотка?» — спросил один, подойдя к ней. «Лаборатория разрушена. Второй партии на нулевом этаже нет». «Я не знаю. Может, отправили в город выживших?» — робко ответила женщина. «Почему бы вам не позвонить им?» «Там никто не отвечает», — проревел военный. «А вагон стоит на месте! Сыворотку украл кто-то из вас, ученых!» «Я не брала ее», — развела руками Камила. «Можете меня обыскать?» Военный хмуро посмотрел на нее. «И обыщем. Взять ее!» Двое военных схватили за руки упирающуюся женщину и потащили из комнаты. «Мы тут все обыщем!» Оставшись один, мужчина подошел к столу и собрал все бумаги, которые там были. «Больницу, кроме тюремного автобуса, никто не покидал, так что сыворотка должна быть тут. Завтра приедет автобус. Еще и водителя допросим». Окинув последним взглядом помещение, он вышел, прикрыв за собой сломанную дверь. Камера продолжала записывать еще какое-то время пустую комнату, а потом видео оборвалось. И вот мы приехали. Мол откинулся на спинку кресла. И что теперь? Шарик, что ты там делаешь? Я чихнул, вылезая из-под стола, держа в зубах пластмассовый контейнер. Я услышал самое главное, пока вы обсуждали, что делать. Люся осторожно взяла у меня из пасти белую коробку и восторженно произнесла: Лекарство существует. Ну, тогда можно идти обратно, стал мол. Я возвращаюсь в свою воинскую часть, а вы с шариком спасайте мир от зараженных и крыс мутантов. А что я буду делать с ним? растерянно спросила его Люся. Тут только на одного человека, а лаборатория разрушена. Отправляйся в город выживших. Ты сама слышала, на нулевом этаже есть вагон. Воевода тебе в руки. Но Люся перебил громкий крик. Кто-то истошно орал. и звал на помощь. «Это может быть Камила!» завертелся я вокруг Люси. «Идемте быстрее!» «Это может быть ловушка!» возразила она. «Вспомни, как нас поймали в торговом центре!» «Или крысы-мутанты, которые могут вносить смятение в рассудок людей и манипулировать человеческим мозгом!» парировал Мол. «Это может быть Иисусик!» напомнил я ему. «Ты забыл про него?» Толстяк тяжело вздохнул, поправил металлический фартук на груди и проверил магазин автомата. «Ну, только ради Иисусика!» Я радостно визжа вылетел из комнаты и бросился по коридору в сторону Крика. «Возможно, нас там будут ждать новые неприятности. Но они же нас ждут, поэтому пойдем к ним навстречу». По лестнице я взлетел на третий последний этаж больницы. Крики Люси и Мола остались далеко позади. Я поднял уши и завертел головой, в надежде услышать хоть какой-то звук. Стояла тишина. Но шорох сзади заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. Обернувшись, я увидел двуногую крысу, держащую тонкими ручками у пасти металлическую трубочку. «Пф!» — раздался еле слышный звук, и мою шею пронзила острая боль. «Ах ты, су!» Я очнулся в стерильной белой комнате. Голова кружилась, а по всему телу разлилась страшная слабость. Я попытался сосредоточиться, но в голове царила пустота. — Где я? И что со мной произошло? Я попытался встать, но лапы отказались мне подчиняться. Скосив глаза, я увидел веревку, связывающую мне пасть, и тихонечко заскулил. Вокруг хирургического стола, на котором я лежал, стояли двуногие крысы и молча наблюдали за мной. Черные глаза, упрятанные глубоко внутри вытянутого голова черепа, казались буравили меня насквозь. — Где ваш главный? — мысленно заорал я им. — Приведите его сюда! Я хочу с ним поговорить! Пара крыс отодвинулась, и я увидел Иисусика. Держа в руках скальпель, Он смотрел на меня остекленевшими глазами, в которых не было жизни. Застыв, как истукан, он словно ожидал приказа от твари, сидевшей у него на плечах. — Вот мы и встретились снова! — шевельнулись тонкие, без единой кровиночки губы Иисусика. Тварь обхватила длинными пальцами его череп и вонзила черные когти в виски. По щекам Исусика потекли тонкие струйки крови. — Теперь ты умирать! Как и он. Рядом со мной раздался протяжный стон. Я повернул голову и увидел Ануфрия. Совершенно обнаженный, он лежал на соседнем столе, распятый как лягушка. Все его тело было покрыто кровоточащими ранами. — Шарик, помоги мне! — тихо простонал он. — Я знаю, где лежит сыворотка. Водитель автобуса мне рассказал. Это он украл ее. тварь прошипела и один из мутантов ткнул в живот Ануфрия острым когтем разрезая кожу раздался крик похожий на тот что я недавно слышал сыворотка в автобусе спрятана в багажном отделении завопил он вот почему ее никто не нашел в больнице шарик выручай сделка кинул я ментальный контакт твари я покажу тебе место где много людей а ты отпустишь нас!» Холод коснулся моей головы. «Город выживших?» — раздался голос твари у меня в голове. «Интересно!» Нестерпимая боль ударила в голову, когда мутант полез глубже, выскребая мои мысли, словно рыбье потроха. «Нулевой этаж, туннель, город выживших!» — Вслух перечислял Иисусик мои мысли. «Мы туда проберемся!» Но сперва я должен покончить с остальными. Тварь сверкнула глазами под капюшоном. Убить всех! Мутанты синхронно вытащили тонкие трубочки и, опустившись на передние лапы, стали тихо исчезать за дверью комнаты. А я пока займусь изучением вашего мозга. Иисусик поднял руку со скальпелем и наклонился над головой Ануфрия. Раздался крик ужаса, переходящий в вой. Я попытался отвернуться, чтобы не видеть всего этого, и столкнулся с черными глазами одного из мутантов, внимательно меня разглядывающими. «Я же предупреждал тебя! Еще раз встретимся! Убью!» Внезапно услышал я его голос в своей голове. Склонившись надо мной, мутант прислонил к моему горлу острый черный коготь и сильно нажал. «Черт! Это был тот мутант!» которого мы спасли. Прав был Жоржик. В мире апокалипсиса нет места жалости. Я закрыл глаза и приготовился к смерти. Неожиданно путы ослабли, и я смог пошевелить лапами. Открыв глаза, я увидел, что в комнате больше никого нет. Исусик, наклонившись к соседнему столу, стоял ко мне спиной. Я широко открыл пасть, разминая затекшую челюсть. и, оттолкнувшись от стола, прыгнул, стараясь попасть в горб на его плечах. Лапы провалились во что-то мягкое, и тварь, слетев с плечи Иисусика, упала на грудь Ануфрия. Став на четвереньки, мутант снова попытался запрыгнуть на Иисусика. «Демоны!» — заорал окровавленный Ануфрий. «Я вам просто так не дамся!» Закатив глаза, он заблажил. Отче наш, и есть на небесях! Да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя! Ты не отец Ануфри, ты просто маньяк Федя! прорычал я сквозь зубы, стараясь не упустить тварь из вида. Хорош овцу из себя строить! Лучше помоги мне! Иисусик стоял возле стола, покачиваясь из стороны в сторону, а потом рухнул на пол. Тварь угрожающе оскалилась, И я почувствовал, как холодный разум проникает мне в голову. В ярости и отчаянии я бросил свое непослушное тело вперед и выполз в коридор. «Помогите мне!» Из последних сил я кинул контакт в воздух в надежде, что кто-нибудь меня услышит, прежде чем я отрублюсь. «Шарик!» Сильные руки подхватили меня и подняли воздух. Я почувствовал резкий запах мужского пота. — Воевода! — слабо шевельнул я хвостом. — Помоги мне! — Значит, кредит доверия восстановлен? — усмехнулся он. — Я бы никогда не предал вас. — Там главный мутант! — я почувствовал, как холод отступает из головы. — Быстрее! Его надо убить! — Ну, надо так надо! Воевода выдернул чеку и, размахнувшись, бросил гранату в открытый проем двери. Но сперва зачистка. Мощная вспышка ослепила и оглушила меня. Пыль поднялась в воздух и накрыла коридор белой мглой, словно туманом. Я стал чихать и кашлять, проклиная эти человеческие игрушки. Воевода опустил меня на пол и, вскинув автомат, проник в открытую дверь. Послышались выстрелы, глухой удар и наступила тишина. Слезящимися глазами я увидел, как в дверях палаты появился обнаженный Ануфрий. По его белым от пыли щекам текли струйки крови. Невидящими глазами он посмотрел в мою сторону, но развернулся и пошел в противоположную, к лифту. На его плечах сидел мутант, впившись в голову костлявыми пальцами. Покрытый пылью, мутант обернулся и посмотрел на меня. «Это еще не конец!» Холод буквально вдавил меня в пол. — Мы еще увидимся. — Шарик! — послышался Люсин крик. — Ты где? — Шарик! — зычный голос Мола разнесся по третьему этажу. — Ты живой? Я заполз в комнату, оставляя за собой длинный след. Воевода неподвижно лежал на полу. Из одного глаза торчал серебристый скальпель, с которого капала кровь, и превращалась в небольшую лужу. Рядом лежал Иисусик, худой, обескровленный и, наконец-то, свободный.